Белым потоком хлынули послания в Перхурьево из-за реки Ковжи на имя Алевтины Сусловой. И какие послания! Лети листок прямо на восток, упади листок у любезных ног. Дело шло так складно, с такими душевными выражениями и разными умственными изречениями насчет счастья и любви,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 На ямке-ямке сто ям с ямкой. Маленько, кругленько, В середине беленько, И горько, и сладко, и маслянисто. И, протомив день, порой и три дня, любезную даму сердца, сломленные мольбами, Слал он за реку письменные отгадки. Письмо, перо, игла, Наперсток, орех,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 Тем более, что Кобылинский кавалер из того же печатного наставления выучил всякие забавы и фокусы,